а высокой нравственности туземцев. В наше время появилось ещё одно модное поветрие считать туземцев хорошими, а колонизаторов плохими. Якобы туземцы были очень правильными людьми и жили в гармонии с природой. У них были гуманные и нравственные обычаи, а вот колонизаторы были жестокие и грубые. Они разрушали природу и обижали хороших туземцев. Но в том-то и дело, что совершенно невозможно найти первобытное племя или примитивный крестьянский народец, который соответствовал бы этому высасываемому из пальца идеалу гуманности. Но первобытный человек попросту не считает остальных людей людьми. Ну и обращается с ними соответственно. Не убивать покоренных врагов, брать с них дань, заставлять работать на себя это уже следующий более счастливый виток развития человеческого сознания. Уровень злобности и жестокости, который проявляют дикари, всегда выше любого самого сверхвысокого уровня зверства цивилизованных народов. То, что кажется чрезмерным, патологичным для любого русского, немца или француза, совершенно естественно для индейца племени колошей или для чукчи. По крайней мере, европейцы не считали нормой убийство детей и не поедали убитых врагов. У дикорей же есть классическая история, вошедшая во все эпосы мира. Громит враги посёлок, убивают всех от мала до велика. Сказанное здесь не умозрительная теория из кабинетов. Это обобщение огромного опыта, нажитого цивилизованным миром на разных континентах и в разные времена. Кете теория. Пожалуйста, практика. Убийства и съедение нескольких русских землепроходцев в Сибири. Тлинкиты, убивавшие всё, что движется в русских поседах, включая кошек и грудных младенцев. Колоши, которые при отступлении из сидки в 1806 году задушили собственных младенцев и стариков. Пытки, которым подвергали кыргызов на Енисее. и калмыки в Поволжье пойманных русских солдат, просто не хочется описывать. Даже отвратительная фантазия палачей Византийской империи не создавала ничего подобного. Национализм и расизм вовсе не изобретение цивилизации. У калошей на Аляске было даже специальное презрительное название для покоренных ими алиутов. Кейкель. По смыслу что-то вроде «жида». или армяшки. Империи был киргизский каганат, остатки которого разрушили русские на Енисее. Буряты как только смогли, тут же покорили тунгусов и тюркские племена. Все эти первобытные имперские народы были ничем не лучше, а наоборот, много хуже европейских колонизаторов, более жестокими, злобными, свирепыми. Они сильнее презирали завоёванных страшнее угнетали их и более жестоко подавляли ведь и испанцы и русские верили в единого бога чьими детьми являются и они сами и все индейцы а для колошей алиуты для иракезов магикане были детьми чужих им богов народцами полностью врождёнными и даже вообще не вполне людьми поэтому индейские племена в мексике предпочитали испанцам своих завоевателей ацтеков и помогали испанцам. Магикани и гуроны просили американских колонистов помочь им в войнах со строителями примитивной империи у Великих озёр и ракезами. Точно так же и покорённые кыргызами племена Сибири ничего не имели против русских. Так, данники, а порой пища колошей, алеуты Стали вместе с русскими строить империю. Любимое обвинение колонизаторов, что дикари в Африке или на островах Южных морей людоеды. Это обвинение доказывало и дикость туземцев, и право европейцев на их земли. Действительно, нельзя же считать людоедов полноценными человеческими существами. Представления европейцев хорошо передаются хотя бы в книгах Жюля Верна. А на них ведь воспитывалось не одно поколение. Путешественники, пролетающие над Африкой на воздушном шаре, видят сражение двух африканских племён. Один местный отрубает у врага руку и тут же вцепляется в неё зубами. Вряд ли всё было так примитивно, но вот факты. Несколько сотен миссионеров, чиновников, китобоев, путешественников и солдат были съедены в Африке и на милых идеических островках. Европеоиды были не лучше. Не скажите. У европеоидов появление самых первых, самых примитивных цивилизаций ещё на древнем востоке означало конец людоедства. То есть людей могли пожирать во время войн и катаклизмов, но никто не считал это нормой. Мусульманство тоже совершенно исключает людоедство как норму. В Китае и на юго-востоке Азии людоедство практически исключено, хотя уже и с оговорками. Некоторые группы людей при определённых обстоятельствах не считаются людьми. По крайней мере, два случая. Кровь и внутренние органы казнённого преступника считаются лечебными средствами от туберкулёза и многих других болезней. Палочи при торговали этими лекарствами, что и описано в китайской классике. Второй случай это постнатальный аборт. Помнится, одна моя знакомая всерьёз собралась замуж за китайца. Всё ворковало, как необычайно мил избранник её сердца. И её чудные украинские глаза, чёрные, как южная ночь, подёргивались влюблённой повалокой. Пришлось спросить, знает ли дама, что в Китае ребёнок первые 3 дня жизни просто не считается человеком. Как? А вот так. Детей можно безнаказанно убивать. Постнатальный аборт. А из их трупиков делают косметику, лекарства и даже блюдо в некоторых ресторанах. В интернете есть фотографии, как подают такие блюда. Да? Конечно, подают не целиком запечённый трупик. Объясняю. Но мясо с разных частей. И чёночка, мозг, язычок, идут на разные блюда китайской кухни. Дама откровенно борется с рвотным спазмом. Наверное, очень живо представляет, как ее ребенка подают в ресторане. А я добиваю. По этой причине в Китае и стало молодых мужчин заметно больше, чем женщин. Выросло поколение эпохи ограничения рождаемости. Девочек, понятное дело, чаще топят или продают в ресторан фармацевтам. Но может вы еще родите и мальчика? Говоря коротко, моя знакомая за китайца пока так и не вышла. Сейчас у нее питерский полуполяк, полурусский. Его уже познакомили с сыном от первого брака, дело идет к женитьбе. Оно и к лучшему. Японцы очень цивилизованный народ. Но есть у них старый самурайский обычай. Пить кровь и съедать печенку еще живого врага. практиковали этот обычай и во время штурма Порт-Артура в 1905 году, и во время Второй мировой. И на русских, и на американцев обычай производил сильное впечатление. На какое-то время пленных они брать переставали. Да и в случае осады, окружения, голода японцы переходят к людоедству намного легче европейцев, запретов меньше. В Индии высшие касты мясного вообще не едят, но низшие касты и лесные племена, а также жители темнокожего юга людоедства то ли практиковали до недавнего времени, то ли практикуют до сих пор. Что касается Африки, лучше я не буду комментировать, а то придётся написать ещё одну толстую книгу случаев через чур много, в том числе самых недавних. в том числе 21 века. Ведь первобытный человек пожирает человечину просто потому, что искренне считает людей такими же животными, как и всех остальных. И только у людей книги, как называют мусульмане себя, христиан и иудеев, то есть у единобожников, человек считается существом совершенно особенным. Чтобы есть людей Нам нужно последовательно перестать считать людьми этих существ. Самое невероятное, но известен по крайней мере один случай, когда европейцы ели туземцев. До такой степени не считали их человеческими существами. И на то были основания.